Глава тринадцатая. Катерина. «Назови меня тихо по имени», — напеваю, свернувшись к клубочкам. «Ну и как же вас теперь называть, Василий Петрович?» Шепчу еле слышно васятка или «Василек» или «Бас». Имя очень красивое, но без отчества не идет с языка. Подкладываю руку под подушку. Тут или ласково по-домашнему, Васенька или Васечка, или уже официально. Васечка, кручу, на языке новое имя, Васечка. Красиво. Жена моего отца зовет его Сашечка. И меня немного бесит детское производное имени. Относительно взрослого мужика звучит глупо, но папе нравится. Да ему все нравится, что говорит или делает Настя. Но Васечка... Хихикаю, тихонечко уткнувшись носом в подушку. Красивый мужчина, наглый и властный кабан, но чувствуется в нем надежность какая-то и абсолютная честность. Правильно дядя Женя сказал «беги к Петровичу». Без особого макаровского пинка я бы точно не решилась. Тем более наперла Ордынцева, а потом явилась через два часа, из соседней комнаты доносится еле слышный храп. И я улыбаюсь бесшабашно. Куда-то прочь улетучиваются страхи. Кордынцеву точно никто не сунется. Себе дороже. И я в его тени хоть на время могу почувствовать себя в безопасности. Никто не видел, как я проскочила по коридору. А камеры Евгений Ильич контролирует. Кто бы ни хватился, я могла уехать со скорой или сбежать. Нет меня в соснах. Уехала. Повернувшись на спину, ленило смотрю в потолок. Провожу ладонью по чуть хрустящей свежей простыне и думаю, думаю. Если за покушением на Юру стоит Айрат, значит, он где-то рядом, или его люди, которым поручено доставить меня к нему. И если свою главную опасность я знаю в лицо от доверенных лиц Айрата, даже вычислить не смогу, спокойно приказываю себе. Обратившись за помощью к генералу, я повела себя непредсказуемо. И даже... Проберись сейчас Айрат в мои апартаменты, его ждет сюрприз. Большой сюрприз. Кровь стынена в жилах стоит только представить. Дрожу как от холода, зуб на зуб не попадает. Но воображению прямо подсовывает красочные картинки. Мой мучитель здесь, в соснах. Вот он перепрыгивает через забор, бьет в живот охранника и быстрым шагом сбегает с пригорка к жилому корпусу. Локтем разбивает окно на террасе и входит в мою спальню. Сначала крадется будто вор, а затем, обнаружив мое отсутствие, как раненый буйвол носится по комнатам, сшибая все на своем пути. Самое ужасное — шум никто не услышит. На втором этаже находится процедурный кабинет, а там в это время никого нет. Папа, конечно, все предусмотрел, но не учел прямого нападения. А от Айрата можно ожидать любой подлости, коварный и жестокий тип. Тело скручивает от фантомных болей, сначала острым огнем вспыхивает подреберье, а затем голени. Айрат никогда не бил по открытым частям тела. Ни разу не задел лицо, хладнокровный, жестко, ломал меня морально и физически. Вздрагиваю, пытаясь забыть, все забыть раз и навсегда. Но не получается. Каждый день помню каждую минуту. Хорошо вовремя успела подать сигнал бедствия, и папа, мой любимый папа, все сразу понял и организовал целую кампанию по спасению. Я сначала испугалась, когда Айрата арестовали прямо в его любимом кафе на Кутаисской. Все сидела за столиком и не понимала, как поступить дальше. Стокгольмский синдром. Палача увели, а жертва осталась. «Беги, звони отцу», — орал здравый смысл. А я все сидела и в ужасе не могла пошевелить рукой. Смотрела на чашечку кофе в серебряном резном подстаканнике и не двигалась с места. Только когда в кафе влетел отец, поняла, кто стоит за арестом моего мучителя. Год восстановления не прошел даром. Детокс, психолог, общая терапия. Я справилась. Встала на ноги и уже не так часто озираюсь по сторонам. Не боюсь темных теней в переходе между жилым корпусом и клубом. не шарахаюсь от похожих на Айрата людей. И могу даже ходить одна по территории сосен, вот только сегодня расклеилась. Из головы не идет Айрат. Но тень моего мучителя заслоняет мощная фигура генерала. Он защитит, я ему верю, не знаю почему. Инстинктивно принимаю его помощь и надеюсь больше, чем на папиных безопасников. Жаль, через 20 дней уедет, но к тому времени отец уже разберется, что случилось с Юрой. И примет меры. Снова злюсь на себя, будь я поумнее. Не влипла бы в Айрата, как идиотка. В той прошлой жизни я много совершила глупостей и подлостей. Вот вселенная и выписала мне наказание. Карма быстро прилетела. Утеряв слезы, прикрываю глаза, запрещаю себе думать и вспоминать. Все закончилось, было и прошло, хватит. Бурная моя фантазия переключается на генерала. О нем думать приятно, тело отзывается радостно. Интересно, как он в постели? Демирова, останавливаю себя. Ну ты придумала, он же жалеет тебя, как малолетку. А так ты ему нафиг не сдалась. У таких мужиков обычно полный комплект. Жена, любовница, еще одна любовница и на все готовая секретарша. Да и мне с ним ничего не светит, нечего и привыкать. Ну хоть помечтать-то можно. Если честно, впервые за несколько лет мне понравился мужчина. Да такие всем нравятся. Руки большие, пальцы красивые, а еще глаза. Умные, пронизывающие насквозь. От такого не спрячешься. И ямочки на щеках. Так и хочется прикоснуться. Васечка. Шепчу по слогам, будто во рту катаю каждую букву. Васечка. И вздрагиваю, когда из-за стены доносится странный утробный рык. А, -а, а Подскочив, накидываю халат и выбегаю из спальни. я сразу натыкаюсь на Василия Петровича. «Врезаюсь в сильное мужское тело, инстинктивно утыкаюсь лицом в мощную грудную клетку. Это ты кричала?» – спрашивает он, сгребая меня в охапку, и только потом продирает глаза. Поднять подняли, а просыпаться пришлось по ходу движения. А тут я, паникерша. По телу бегут мурашки от грубоватых генеральских объятий. Теплота разливается по телу, а внутри, в самом низу живота, ёкает желание. Впервые за пару лет. «Нет, ойкою, задыхаясь от близости. Я думала, это вы испугались. Нет, я спал». Бурчит недовольный и тут же интересуется и ехидно. «А что, по-твоему, могло меня напугать?» «Не знаю», — поднимаю лицо и, натолкнувшись на внимательные карие глаза, дрожу всем телом. «Ты в безопасности», — словно маленькая, — повторяет ордынцев и с явной неохотой выпускает меня из медвежьих объятий. «Погоди», — поднимает вверх указательный палец. Кажется, это вода у соседей шумит. Кто-то поет в душе, обхватываю себя обеими руками. Для меня любой шум в соснах кажется запредельным явлением. Папины подрядчики работают на совесть. Или полная звукоизоляция только у меня. Долбоящер какой-то, кивает генерал. Первый час ночи. Вот какого песни в душе горланить? Кто там живет, не знаешь? Никто, номер долго пустой стоит. Но голос молодой. Прислушивается Васечка и морщится недовольна. «Пойти нагнать, что ли? А то разбудили тебя». Я не спала, ляпую не подумав. О чем мечтала? Устало трет лицо ордынцев. Или тряслась от страха. Никто сюда не сунется, Катерина. Кишка тонка. Поняла? Киваю, как школьница. Тогда спать. Велит мне генерал, отходя к окну. Спят усталые игрушки. Не смешно. Фыркую я обижена, но тут же в моем собственном воображении Арат съеживается до размеров крысы, самой настоящей серой противной крысы, которую давным-давно ждет самодельная мощная мышеловка. Перестань бояться, девочка, ордынцев в полшага оказывается рядом. Сильная рука тянется к моему лицу. Порыв успокаивающий и неконтролируемый, но у меня срабатывают свои инстинкты. В ужасе отшатываюсь от генерала, прикрываю лицо руками, а из горла рвется безмолвный крик. И тут же, спохватившись, шепчу «Простите, твою мать!» Рычит Василий Петрович, морщась, как от боли, на скулах играют жевалки, а глаза мгновенно загораются огнем лютой ярости. Но Ордынцев мгновенно берет себя в руки и заявляет «Желая казаться спокойным, извини, Катюша, не хотел тебя испугать, Но хриплый голос выдает генерала с потрохами. Неужели он из-за меня волнуется? Быть такого не может.